Глава 9. Захар! От грозного крика Дельвига вздрогнули не только стекла в окнах, но и, кажется, даже пол. Неудивительно, что Денщик явился на зов господина чуть ли не мгновенно. Буквально пролетел сначала на веранду, а потом, громыхая ботинками, в гостиную. «Звали ваш преподобие?» «Да уж, конечно, звал», — мрачно буркнул дельвик «Сюда кто-нибудь заходил?» «Не было такого...» «Ну, то есть только мы с Владимиром Петровичем, да гости ваши?» Захар развел руками. «Ну и, может, из караульных кто? Мало ли, какая нужда была. А что стряслось?» «Ничего», — не шагнул вперед. «А ты видел поблизости чужих? Кто-нибудь из прислуги, местных?» «Никак нет, ваше сиятельство. Не видел». Захар подобрался, виновато втягивая голову в плечи. «Да и откуда мне было? Я ж как снаружи стрелять начали...» сразу в машину за наганом и бегом к нашим. Считайте, всем взводом лишака этого ловили, да только вы и без нас управились». По всему выходило, что караульные дружно оставили пост, как только в лесу заметили незваного гостя. Впрочем, удивительно, их послали сюда отстреливать чудищ и охранять его преподобие подобии а не дом посреди леса. Да и вряд ли хоть кто-то из бравых вояк мог сообразить, что случится такое. А вот Гелованье, похоже, думал иначе, поэтому и не стал тратить времени на болтовню и направился к распахнутому окну. В таком тумане кто хочешь подойдет. Его сиятельство уперся ладонями в боковины рамы и выглянул наружу. Вот здесь и залез наш голубчик. Или вылез, поправил я, у дома чуть ли не полчаса не было охраны, дверь мы не закрывали, мог зайти через веранду, а потом услышал шаги и в окно. Разумно, Гелование кивнул и тут же, прищурившись, принялся разглядывать лес снаружи. «Значит, вот только удрал, получается, не видать кого?» Туман уже почти рассеялся, но буквально в полусотни шагов от дома молодые деревья росли так густо, что неведомый злоумышленник мог спрятаться буквально у нас под носом, но скорее предпочел удрать по добру по-здорову. «Запах я чувствовал, и не один» однако все они запросто могли принадлежать кому угодно, от самого Дельвига до рядовых солдат или какой-нибудь местной прислуги. Следы? Нет, похоже, здесь тоже тупик. Я прямо отсюда разглядел с полдюжины отпечатков, а спустившись, наверняка нашел бы втрое больше, но все их явно оставили караульные. Прямо под окном не было ничего интересного, да и дальше тоже. Хитрый воришка то ли сумел пройти весь двор, и махнуть через ограду, не наломав веток и не смяв траву Толи. Впрочем, я на его месте свернул бы за угол дома и вышел к дороге. Утоптанный и раскатанный колесами телега автомобилей грунт не сохранит ни следов, ни даже запахов. Их с легкостью перебьют бензин и конский навоз. «Не вижу. Подвиньтесь, судари!» Дельвик бесцеремонно растолкал нас плечами и свесился за окно, чуть ли не по пояс. Кто бы сюда не забрался, времени удрать у него было предостаточно. И все-таки я настоятельно советую отправить людей прочесать лес. Вздохнул Геловани и чуть тише добавил. К тому же будет не лишним избавиться от лишних ушей. Надеюсь, ваше сиятельство не имеет в виду меня. Сердито пропыхтел Вольский у меня за спиной. Кто-нибудь объяснит, что здесь вообще происходит? Боюсь, все объяснения придется оставить на потом. Дельвик развернулся и зашагал к двери. «У меня не так много времени, чтобы тратить его на какой-то мусор. У нас с Владимиром еще есть дела». «К чему такая спешка, ваше преподобие?» усмехнулся Геловани. «Просто не вижу смысла здесь оставаться. Но вы, конечно же, займитесь поисками. Я велю солдатам оказывать вашему сиятельству всякое возможное содействие». Дельвик повернулся ко мне. «А ты...» «Умойся, найди в шкафу какую-нибудь куртку и в машину пулей». После того, что я сегодня сделал, его преподобие мог бы быть и повежливее, но, видимо, у столь внезапного и побега из дома имелись свои причины. И мне не терпелось их узнать, так что буквально через несколько минут я уже устраивался на пассажирском сиденье по пути, позаимствовав у почтенного Георга Егоровича пиджак. До самого поворота к Петербургу мы ехали молча, но когда машина, наконец, выбралась на асфальт, я все-таки решился заговорить. «Ницшест, который украли мусор? Вы действительно так думаете?» «Конечно же нет», — раздраженно отозвался Дельвик. «Но я не собираюсь делиться соображениями с посторонними, особенно теперь». «Вот как?» Я чуть сполз вперед, устраиваясь поудобнее. «Вы не доверяете этим гостям?» или своим людям. «Я не доверяю вообще никому». Дельвик убрал левую руку с руля и потер заросшей жиденькой светлой щетиной подбородок. «И тем двоим особенно. Князя Геловани подсунули нам из полицейского ведомства. И он мало того, что не потрудился объяснить, из какого именно отделения и для чего, так еще и притащил с собой этого старикашку. «Вообще никому?» задумчиво повторил я и все-таки не удержался от шпильки, а мне?» Дельвик повернулся в мою сторону и в салоне автомобиля ощутимо похолодало. Вопрос действительно получился дурацкий, я уже было подумал, что ответом на него будет только фирменный взгляд сквозь стекла очков, но, видимо, его преподобие оказался не в таком уж паршивом настроении духа, и поэтому даже потрудился объяснить. «Ты гимназист в каждой бочке, затычка?» — усмехнулся он. «Вечно куда-то лезешь, дерешься, спасаешь всех подряд. А значит, или человек редкого благородства, или просто дурак. И то, и другое с подлостью, знаешь ли, не вяжется». Убедительно кивнул я, и справедливо. «Кстати, если вас интересует, я ни шест не брал». «Не сомневаюсь, и нет, не интересует. Да и остальные, если подумать». Дельвик нервно побарабанил по рулю большими пальцами. «Нравится мне это или нет, без не похоже, не обойтись». «Почему?» – удивился я. «Вот уж не думал, что Ордену не хватает людей, или дело в полномочиях». «И в них тоже. Если слухи не врут, его сиятельство – лучший сыскарь во всем Петербурге, а то во всей России. У него изрядный опыт самых необычных расследований. А мы…» – Дельвик протяжно вздохнул. «Меня учили убивать чудовища, закрывать прорывы, а не гоняться за людьми. Звучало разумно. В самом деле, рядовые вояки и грозные георгиевские капелланы представляли собой немалую силу. Полномочия ордена наверняка простирались так далеко, что я не мог даже догадываться об их истинном пределе, да и есть ли он вообще. И все это годами служило лишь одной цели – защищать империю от вполне осязаемого, конкретного, зубастого и зла. Упыри, жабы, лешие и прочие нечисть то и дело вылезали из прорывов, порой жрали людей, но жили в этом мире недолго. Обычно до того самого момента, как на шум являлись армейские грузовики, под завязку набитые солдатами с пурпурными погонами. Но на этот раз зло действовало тайно, и потусторонние твари были лишь орудием в руках того, кто соорудил Ницшест. Таинственный кукловод не только прятался за кулисами, но и явно умел вовремя обрезать ниточки у сломанных марионеток. Неудивительно, что его преподобие чувствовал себя беспомощным, настолько, что его на мгновение даже захотелось пожалеть. «Ну, — проговорил я, — зато мы убили Лешего, вы убили». «Это, безусловно, изрядное достижение», — Дельвик, похоже, принял мое сочувствие за издевку. «Но в дом забрался уж точно не Леший, это дело рук человека». Разумеется, человека. Возразить мне было, в общем, нечего. Возможно, того же самого, кто оставил Ницшест, в подвале на Васильевском. «Верно мыслишь, гимназист», — вздохнул Дельвик. «В подвале и там, откуда я забрал второй, тот самый, который ты видел час назад. И где же? Я тут же на уши. Вы сами нашли или...» «Не знаю, стоит ли вообще тебе рассказывать». Дельвик скосился на меня, мрачно вздохнул, но все-таки продолжил. Впрочем, какой уж там секрет, если все столичные газеты пишут. В общем, третьего дня в сад дворца князя Юсупова забралась жаба, убила двух человек из прислуги, едва не загрызла хозяйку. К счастью, Николай Борисович подоспел вовремя. Он, конечно, в годах, но талант еще не утратил. Меня так и подмывало спросить, как именно старый князь то ли прогнал, то ли вообще убил огромную хищную тварь, которые были нипочем пули из нагана. Но, разумеется, я промолчал. Особые способности владеющего рода Юсуповых к делу определенно не относились. А к утру их сиятельство пережили целое нашествие упырей. Сразу четыре прорыва неподалеку», — продолжил Дельвик. «И виной всему тому, как ты догадываешься, шест который вы нашли в саду, закончил я, и который явно попал туда не сам по себе» кто-то из прислуги, может посыльные, или даже родственники, или... Или кто угодно из примерно двух сотен гостей бала, который как раз случился у Исуповых вечером перед... В общем, ты понимаешь. Дельвик поморщился, будто ему на язык вдруг попало что-то кислое. Ситуация, мягко говоря, непростая. «Титулованная знать», — кивнул я, — «высший свет столичного общества». И если кто-то из них и правда замешан, значит... Именно так, гимназист. Дельвик строго сдвинул брови. И поэтому я настоятельно прошу тебя держать язык за зубами. А это значит никому. Ни друзьям, не Геловане Свольским, ни даже самому государю-императору. Так точно никому. Я шутливо изобразил воинское приветствие, приложив кончики пальцев к виску. Так значит, мы сейчас к Юсуповым? «Нет, не к Юсуповым». Дельвик улыбнулся одними уголками рта. «Но там тоже пригодятся твои особые таланты». «Еще один нитшест? Третий?» Я на мгновение задумался. Или «Можешь не гадать, гимназист, мы уже приехали». Последнее, что я успел заметить, как мы махнули через два моста в одно мгновение, пролетев каменный остров. Дельвик, как и всегда, гнал во весь опор. Но теперь замедлил ход, свернул с проспекта направо и уже без спешки покатился по аллее сквозь небольшой сквер, прямо к двухэтажному белому особняку, где нас уже, похоже, ждали. Не успел я выбраться из машины, как невысокая темноволосая девушка сама поспешила нам навстречу. «Доброго дня», — Дельвик захлопнул дверцу и поклонился. «Позвольте представить, мой товарищ и протеже Владимир Волков, а это...» «Ее сиятельство, княжна Екатерина Петровна Вяземская», — улыбнулся я. «Нам уже приходилось встречаться, и в последнее время на удивление часто».